В нашем японоведении принято считать, что древнейшую основу населения Японии составляли айны. Их хозяйство базировалось на охоте, рыболовстве, лесном и прибрежном собирательстве. На Хоккайдо к айнам примешивались мигрировавшие туда выходцы с восточного побережья Азиатского материка. На островах кюсю и Сикоку, И на юге Хонсю айнское население смешивалось и ассимилировалось с аустранезийскими племенами. В середине первого тысячелетия до нашей эры на японские острова проникают так называемые протояпонские племена. С их приходом на островах появились домашние животные – лошадь, корова, овца. К этому периоду относится и возникновение культуры поливного риса. Процесс культурного развития пришлых племен, их взаимодействие с местным аустронезийско-Айнским населением происходило вплоть до V века. Основным направлением хозяйства на японских островах окончательно стало рисосеяние. К VI-VII векам островное население восприняло из Кореи, а также из Китая элементы китайской и корейской культуры. В 8 веке завершилась ассимиляция на юге Кюсю остатков австронезийского населения. Одновременно начался процесс заселения лесистого севера острова Хонсю. Местное айнское население этого острова частично смешалось с пришельцами, частично было оттеснено на север. В настоящее время Япония – одна из самых однородных по этническому составу стран мира. Основу наций более 99% населения составляют японцы. Айны теперь сохранились лишь на Хоккайдо. Их численность не превышает 20 тысяч. В Японии проживает около 600 тысяч корейцев, которые в основном переселились туда в годы Второй мировой войны, и до сорока тысяч китайцев европейцев и американцев среди постоянных жителей страны ничтожно мало социальная история японцев первые сведения о японцах содержатся в китайских источниках относящихся к первому веку до нашей эры в восьмом веке появляются японские хроники представляющие собой своды мифов и исторических преданий Это Кодзики, записки древности, и Нихонсёки, или Нихонги, анналы Японии. Согласно японской системе верований, синтоизму японская нация ведет свое начало от богини солнца Аматерасу, прямым потомком которой был легендарный император Японии Дзиму, Дзиму Тенно взошедший на престол государства ямато в 660 году до нашей эры и положивший начало непрерывной династии японских императоров в японии принято подразделять историю страны на эры правления того или иного императора с 1926 года японцы жили в эру императора хирохито личность императора Сама идея императорской власти всегда выступали как важнейший цементирующий фактор национального самосознания японцев. Буддизм проник в Японию из Индии через Корею и Китай в VI веке. Буддийские проповедники сразу оценили все выгоды союза с синтоизмом, где только можно было, старались они использовать синтоистские верования для пропаганды идей буддизма. Так один из известнейших буддийских деятелей Кобо Дайси в 774-835 годы доказывал, что синтоизм и буддизм тесно связаны между собой, что лучезарная богиня Аматерасу — это и есть воплощение Будды. В результате, успешно утвердившись в Японии, буддизм подвергся здесь значительной трансформации и стал отличаться и от индийского, и от китайского прототипов. Японский Бонзо далеко не всегда был священнослужителем. Он был и остается кем угодно – учителем, дельцом, политиком, солдатом. Поэтому и влияние буддизма в Японии столь всепроникающее. Буквально все сферы общественной жизни испытали на себе его воздействие.